«Думаю, что Майк начал отдавать себе в этом отчет. Благодаря вам!» Уорд не стал отрицать, чуть поджал губы и с удовлетворением погрузился в разложенную на стойке газету. «Он нас ненавидит. На днях я писал тебе, что ему страшно. Это было верно, но сегодня я знаю...»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 Тем не менее, я убежден, что мои опасения не выдумка. Почему, не знаю. Но парни, которые толкутся в бильярдны, начали напускать на себя таинственный вид. На месте Честера Нордала, я о нем тоже писал, он редактор местной газеты, я не проявлял бы такого спокойствия. У него 16-летний сын, видимо, из трудных, его уже чуть не вытрули из школы.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 Отправишь наложенным платежом и все. Джулия не дает мне покоя. Попроси, да попроси, Луиджи. На прошлой неделе она ездила в коле но подобрала подарки только для девочек. Ты должно быть очень занят. Скоро Рождество. У нас Санта-Клаус вступит в город завтра. Прошлый год он вылез из вертолета прямо у магазина в Кресса на главной улице. В этом спустится с холма в санях, запряженных собаками.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 Население города, включая жителей отдалённых окрестностей, наводнило тротуары, ставшие похожими на бутерброд с чёрной икрой. Около пяти у муниципалитета загремела музыка. Затем мэр Одаул, торговец с кабинными изделиями, торжественно повернул выключатель на эстраде и по всей главной улице от самой вязовой до кожевинного завода и вокзала, Разом вспыхнули разноцветные лампочки, осветив яркую путаницу флагов, гирлянд и еловых веток.